Глава двадцать третья. Артём. Что скажешь, Слав? Чёрт. Подожди, я выйду, тут музыка орёт. У Бортика было намного тише, но всё же так он хотя бы слышал, что ему говорит зам. Ну, ещё двое наши. Одни взяли время на подумать, но, думаю, легко смогу их уболтать. Ну, и остаются ещё три дома из тех, что мы наметили. К ним планирую наведаться завтра. Отлично. Хорошая работа. — похвалил артём «А что с тем проблемным?» «Глухо, как в танке», — вздохнул Слава. «Черт! Что же делать? Его дом стоит в самом центре. Он как таракан в булке с изюмом. Слушай, ну, ты же с ним знаком. Попробуй воздействовать на них сам. Предложи сумму круглее-круглой. Очаруй их. Ты же умеешь. Не если бы все было так просто. Там...» артём замолчал осенённой внезапной мыслью. Если сам он точно ни до чего положительного не договорится с этим Василием, то это сможет сделать малявка. Вот у кого талант убеждать. Но сначала нужно убедить её, и это, пожалуй, задачка не из лёгких, учитывая её убеждения. Ладно, Слав, есть у меня одна мысль. Но сначала они прибудут на место. Ну, ему необходимо... Пропустить бокальчик для храбрости. После бара Артём отправился в ту часть корабля, где скучала в одиночестве Олеся. Он отлично видел её со своего места. Выглядела она спокойной, расслабленной, но Артёму хотелось думать, что она скучает. И Лёха в очередной раз оставил её одну, а сам разговаривает с гостем из Англии. А о чем это говорит? Лишь о том, что, как верный друг, артём просто обязан составить Олесе компанию. ну и с момента последней словесной пикировки прошло уже больше недели. Он соскучился. «Привет!» – неслышно приблизился он к Олесе и опустился в соседнее кресло. Она открыла глаза и посмотрела на него с легким недовольством. Здоровались уже, проворчала и отвернулась к Бортику. «А что ты сегодня такая бука?» «Вроде мы не ссорились, но и не дружили», — снова бросила Олеся на него взгляд. «Ладно тебе, предлагаю на время поездки установить перемирие», — усмехнулся Артём. «Имей в виду, я не отстану». но кто бы сомневался», — вздохнула она. А Артём в который раз задался вопросом, что такого и сделал, чтобы заслужить такое отношение. Впрочем, принципы жизни его и малявки кардинально разнились. Тут к бабке не ходи. Но его к ней тянуло. Этого Артем тоже не мог отрицать. Вот и на этой неделе вспоминала на ее чаще, чем хотелось бы. «Как там твои благотворительные дела?» — спросил Артем, лишь бы что-то спросить. «Нормально, но вряд ли тебе это будет интересно». Потливо посмотрела она на него. даже вроде не по этой части». «По какой я части, по-твоему?» «Слушай, давай не будем, а то нарушим перемирие». Уговорила, растянул Артем губы в улыбке. «А о чем будем?» «Не знаю», – пожала она плечами. «Мне и одной тут было неплохо». «Но скучно», – кивнул он. «А вот и ни капельки!» По-детски отреагировала Олеся, и в очередной раз Артём не сдержал улыбки. «Какой она ещё, по сути, ребёнок, который был вынужден быстро повзрослеть!» «Рыбалку любишь?» «Нет, конечно», – с недоумением посмотрела она на него. «Почему так категорично?» – рассмеялся Артём. «Потому что я не знаю женщин, которые любили бы рыбалку», отозвалась Олеся да так сурово, что Артёму показалось, что его отчитали. «И тем не менее такие встречаются?» — хмыкнул он. «А футбол? Что футбол? Любишь? Слушай, тебе всё равно, о чём меня спрашивать. Лишь бы языком чесать?» — поинтересовалась она напрямую, но в глазах её Артём подметил искорки смеха, а значит, своего он добился. «Нет». «Мне все тебе интересно», – хмыкнул Артём. «Я не люблю рыбалку и футбол, не играю в карты и картежников не переношу, не бегаю за шайбой с клюшкой по катку и даже не играю в гольф, представь себе. А еще, сколько не просилась в ваш джентльменский клуб, меня туда не приняли. И знаешь почему?» – Артем едва сдерживал рвущийся изнутри смех, по достоинству оценив чувство юмора малявки. И пришлось очень постараться, чтобы ответ прозвучал серьезно. «Нет, но очень интересно. Потому что я женщина!» – вздёрнула она подбородок и отвернулась к нему спиной. Это я заметил. Тихо отозвался Артём, чувствуя, как по внутренностям разливается тепло, а в голосе отчетливо проскальзывают ласковые нотки. И такое ощущение его посетило не впервые в обществе этой девушки. «Новое, немного пугающее, но очень приятное». «Видно, от нее перемены тоже не укрылись», — разбросила на него любопытный взгляд. Но почти сразу же глаза ее зажглись озорством, и она спросила, «А ты любишь вязать?» «Что?» — не сразу сообразил Артем, что Олеся всего лишь перехватила у него инициативу. «Ну, спицами или крючком?» — изобразила она на пальцах. «Нет», — довольно ответил он, «а шить?» «Или, может, ты увлекаешься вышиванием?» «Ой, я поняла, что ты любишь», — встрепенулась она, уже не скрывая улыбки. «Ты фанатеешь от готовки. Так и представляю тебя на кухне, усыпанной мукой, в цветастом фартуке и чепчике», — мечтательно прикрыла она глаза. «А в духовке у тебя горит пирог, над которым ты колдовал два часа». «Почему горит-то?» — не выдержал и рассмеялся Артем. «Может, я отлично умею печь пироги». «Правда?» — округлила она на него глаза. «Нет». «Я же мужчина!» – не остался он в долгу. «А готовить должна женщина!» «Угу», – ехидно кивнула она. «Стереотипы ролят. Женщины вам ничего не должны, как и вы нам, собственно», – философски добавила, немного подумав. странно у них получался диалог. Ни о чем, и даже глуповатый. Но как же Артему было интересно разговаривать вот так вот с Олесей. И заслуга в том была ее эмоции, которые, казалось, жили на ее лице самостоятельно и которые скрывать у нее не получалось. Вот реакция Олеси на приход Ильи немного озадачила. Она так ему обрадовалась, словно находиться рядом с ним было для нее настоящей мукой. Разве что не сказала «ну, наконец-то!», но это было написано в ее глазах. «Хорошо, что мы на воде, а то ты опять бы умыкнул мою девушку», — занял Илья кресло по другую сторону от Олеси. «Попробовал бы», — фыркнула она и демонстративно повернулась к нему. «На ты так долго?» «Да, слово за слово. Быстрее делаться не получилось», — она отозвался Илья. Артем еще сидел какое-то время рядом с этими двумя, пока не понял, что они словно забыли про него или старательно делают вид, что его тут нет». Это было обидно, но не смертельно. Такая реакция на него Олесе казалась демонстративной, хоть и причину он не понимал. Да и корабль уже взял курс к берегу.